Глава одиннадцатая, в которой герой доказывает, что не чужд военной хитрости. «Где они могут быть, как думаешь?» – спросил Ори. Алина не подвела. Выпустила нас через заднюю дверь, причем ни один из двоих поваров, возившихся на кухне, не удивился нашему появлению. Теперь мы сидели за немилосердно воняющими помойными баками, схоронившись в их тени.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 Густые кусты сирени, запах от которой доносился даже сюда, перебивая вонь помойки, вместе с частым штакетником могли укрыть кого угодно. Мало того, что кусты густые, так прямо на этот палисадник падала тень, отбрасываемая домом. А все пространство перед ним хорошо освещено фонарем. Клоп не пробежит. Подождем. Пусть хоть как-то себя выдадут. Хотя я бы не выдал.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 Не думаю, что кто-то из братьев Рахсен промахнется с такого расстояния. От палисадника до меня метров тридцать, не больше. А в общем, есть идея. Тупая, как угол дома, но может сработать. Расчет на то, что со мной гном, а гном — это сила. Ее мы и попробуем использовать, потому что у гномов есть спорт — метание бочонка в сидором воду на дальность. Не знаю, откуда он пошел, Но у гномов он популярен, и именно навыки метателя мне сейчас от и понадобятся. Я тихо спустился со штабеля и быстро прокрался к помойке, за которой, сперекошенное от отвращения физиономии, расположился Ори. Ароматы разлагающихся мясных обрезков и гниющих овощей довели его уже до белого коленя, привлекая заодно целую толпу огромных черных тараканов, которые в этом мире заменили крыс. Из-за их изобилие казалось, что мусор в бочках шевелится. Сменить же позицию по своей инициативе Ори не догадался. Дисциплина у гномов первое дело. «Ори, ты, помойный бак, как далеко сможешь забросить?» — спросил я шепотом. «Сейчас? Уже до Ярославля докину!» — злобно прохрипел гном. «До Ярославля не надо. Я сейчас заберусь на доски, и тебе красным фонариком мигну. А ты бери бачок, какой повонючий, и швыряй его!» Я прикинул расстояние и направление, затем показал рукой. «Чтобы он пролетел...»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 А я надеялся, что убежавший бандит где-то в лесу помер. А он и не помер, а ещё мудрился встретить нас, и теперь попробуй утверждать, что мир не тесен. А эти, которых наняло они откуда? Раненый не ответил, а лишь из-под лобья смотрел на меня. Ладно, ладно, усмехнулся я. Зла не держу, бывает. Поднявшись на ноги, я шагнул назад, вскинул оружие и выстрелил раненому в затылок. Мне даже почудилось, что я услышал, как тяжелая строконечная пуля пробила его череп. Тот тяжело рухнул в пыль, из-под головы начала быстро растекаться кровавая лужа. Вот и все. Затем обернулся к напарнику. «Ори, обшарь у них карманы, может, что полезное найдем или узнаем. И второго проконтролируй, вдруг не откинулся». От покойника ни звука не доносилось, но безопасность прежде всего – «К тому же есть любители носить всякие амулеты, превращающие тебя после смерти в агрессивную нежить, типа чтобы отомстить потенциальным погубителям. Сам я с такими пока не сталкивался, но от людей наслышан». «А ты куда?» — удивился он. «С той стороны трактира обойду. Нельзя живых оставлять. Они братья все же. Было для них делом, а станет личным. Этот-то...» — я толкнул носком ботинка труп молодого бандита. «Этот вот даже в долг взял, чтобы убийц для нас нанять».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 У обоих карабина с плеча свисают стволами вниз. Скинуть дело мгновение. До дверей трактира полста метров. Над дверями фонарь. Кто выйдет, тот словно в добровольные мишени записался. А вот разглядеть стоящих в тени при всем желании не сможет. Свет не даст. И подозрений никаких. Стоят себе двое и стоят. Может быть, поболтать, а может, покурить остановились. Но сзади они никого не ждут.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 Схватит кто чужой, нажмет на спуск и без руки останется, если не что похуже. А может и проклятие поймает особо мерзостное. Этого не надо к демонам чужое оружие. А патроны выгребу. Они у него как раз 44-го калибра, мне очень пригодятся. И винтовочные тоже будут как нельзя кстати, благо сама винтовка тоже сюрпризом.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 Приподнял толстый зановинченного глушителя ствол пистолета, направив его в ту сторону. Но вскоре опустил. Мимо входа в переулок прошла шумная компания подгулявших купцов. Через пару минут их голоса стихли, а я продолжил обыск. «С тела Волла я тоже взял больше сотни золотом и такой же, как у брата амулет. Больше ничего интересного не было. Оружие тоже под заклятием. но патроны еще выгреб, пригодятся. Патроны в наших краях те же деньги».